Глава тридцать пятая Я так быстро спускаюсь по винтовой лестнице, что Симон не поспевает за мной. «Кэт!» — кричит он, пока я спускаюсь. «Куда ты?» Я не отвечаю, просто несусь по ступенькам вслепую, скользя ладонью по стене, чтобы не сбиться с пути. На лестничной площадке на уровне галереи натыкаюсь на священнослужителя, который поднимался на колокольню, чтобы отзвонить полуночную молитву. Его фонарь падает на пол и гаснет, а металлический звон отражается эхом от мраморных полов. Поднимаясь на ноги, я вдруг осознаю, что он попал сюда через боковую дверь, намного быстрее, чем протискиваться через окно и спускаться по стене. Симон бежит следом за мной по галерее. Его преследует священнослужитель, тяжело дыша и крича что-то нам в спины. К счастью, он быстро отстаёт. А вот у Симона ноги длиннее моих, поэтому на полпути к Нефу он догоняет меня и хватает за руку. «Что с тобой? Что случилось?» «Убийца нацелился на неё!» — кричу я, сбрасывая его руку. «Он собирается убить Маргарет и мать Агнес!» «Что? С чего ты это взяла?» Я успеваю отбежать на десяток шагов. Но в этот раз догнав меня, Симон пристраивается рядом, не пытается остановить. «С чего ты это взяла?» Тяжело дыша, повторяет он. «Ты что-то услышала?» Я так быстро бегу, что не могу рассказать ему об этом, даже если соберусь с духом. Спустившись по ещё одной лестнице, я выскакиваю через двери на площадь, в лунный свет. Тут же останавливаюсь, закрываю глаза, чтобы хоть что-то услышать, хотя и предполагаю, что это будут те же слова, что раньше но не слышу ничего. Снова открываю глаза. Луна опускается за крыши домов. Симон опять начинает расспрашивать меня, но я молча бросаюсь к улице, ведущей на юг, к аббатству. Это не самый прямой маршрут, зато самый быстрый. Вот только каждый поворот на темные улице становится испытанием. К тому времени, когда впереди показывается угол высокой стены, мне кажется, что легкие вот-вот взорвутся. Но я не останавливаюсь, пока не добираюсь до места, где перелазила через стену. Не успеваю я проползти и метра, как Симон стаскивает меня на землю. «Что во имя света ты творишь, Кэт?» — допытывается он. Несколько секунд я пытаюсь вырваться из его хватки. А затем вдруг понимаю. Раз я слышала мысли Маргарет, значит, она уже мертва. Слишком поздно. Я прижимаюсь к Симону с мучительным осознанием, что еще несколько минут назад нежилась в его объятиях и наслаждалась каждым мгновением, пока где-то умирала моя лучшая подруга. «Маргарит мертва!» Уткнувшись ему в грудь, рыдаю я. «И матушка Агнес!» «Кто?» — озадаченно спрашивает он. «Та сестра Света, с которой ты сегодня разговаривала? И настоятельница аббатства?» Ты думаешь, убийца напал на них? Я смотрю на Симона. Я знаю это. Прошу, Симон, поверь мне. Его ответ звучит так тихо, что даже не видно, как шевелятся губы. Нет никого, кому бы я верил больше, чем тебе. Обхватив его запястье, я отступаю к стене и тяну его за собой. Так быстрее всего попасть внутрь. Я отпускаю его руку и нащупываю углубление между камнями, но замечаю багровое пятно на своей ладони. Кровь? Симон подходит ко мне сзади и накрывает мою руку своей, а я понимаю, что это кровь из царапин на тыльной стороне его ладони. Но сейчас нет времени думать об этом. Я взбираюсь на стену, отодвигаюсь в сторону, чтобы освободить место для Симона. Дожидаясь его, вытираю руку о штаны. Показываю ему, как перебраться на крышу сарая и спуститься на землю, а затем пробегаю сквозь сад и сворачиваю за угол кухни. Почему колокола ещё не призвали на молитву? В башне часовни виднеется тусклый свет. Одна из сестёр ждёт колокольного звона в святилище, чтобы разбудить всех. Наверное, священнослужитель задержался из-за того, что я столкнулась с ним. Мощёные дорожки расходятся от фонтана в центре аббатства. Я пробираюсь мимо тихо плещущейся воды на тропинку, уходящую на юг. Лунный свет не проникает в цветочный сад настоятельницы напрямую. Из закрытого перехода в личные покои матери Агнес и её помощницы Маргарет здание, в котором они расположены, скрывается в тени. Дверь в гостиную оказывается открыта, и уже этого было бы достаточно, чтобы понять, что что-то не так. Даже не пробирай меня, дурное предчувствие до мозга костей. Симон осторожно прижимает руку к моей спине, как бы говоря, «Я здесь, я с тобой». «Дверь должна быть заперта», — шепчу я. «Какая?» «Трудно сказать, не видит он её или просто не знает, куда смотреть». Приподнявшись с корточек, я бегу по вымощенной дорожке, затем по газону, на котором сотни ног уже вытоптали тропинку. Добравшись до двери, застываю, когда в нос ударяет запах крови, который чувствуется даже без способностей селеная. Ладонь взмывает в воздух, чтобы прикрыть рот и нос, заглушить запах и рыдания, которые рвутся из груди. Ставни закрыты, внутри кромешная тьма. Наклонившись и вытянув руку, чтобы нащупать мебель, я делаю несколько осторожных шажков вперёд и натыкаюсь на что-то мягкое и слишком маленькое, чтобы оказаться телом Маргарет. Опускаюсь на колени, шарю по телу, пока пальцы не погружаются в тёплую жидкость. «Я всегда знала, что этот день настанет», — печально говорит мать Агнес. «Что?» Рыдая, спрашиваю я, не веря, что слышу её. «Матушка, это Катрин! С вами всё в порядке? Куда вас ранили?» «Я всегда знала, что этот день настанет», — повторяет она, и я понимаю, что её голос звучит у меня в голове. И судя по тому, что мне удалось нащупать, она без сомнений мертва. Но я всё же прижимаю пальцы к её шее, чтобы нащупать пульс а затем опускаю руку на её грудь и натыкаюсь на прядь волос. Уверена, она принадлежит Эмилин. Силуэт Симона заполняет проём. Его тёмная фигура не сильно выделяется на фоне ночи. «Кэт, где ты?» — зовёт он. «Куда ушла?» Я тянусь к шнурку, опоясывающему талию матери Агнес, и нащупываю связку ключей. «Ворота всё ещё заперты!» «Возможно, убийца до сих пор в аббатстве!» Силуэт Симона сразу же исчезает. И внезапно я оказываюсь одна в темноте. А что, если убийца не вышел из комнаты? Но насколько ужасной не казалась бы эта мысль, через секунду её сменяет более важное. «Где Маргарет?» Я опускаюсь на колени и оглядываюсь по сторонам, хотя не вижу. марга Я не задумываясь называю её детское прозвище. «Марго, где ты? Я знала, знала, знала, что этот день настанет, повторяет мать Агнес. Её кровь продолжает говорить со мной, поэтому я вытираю руки об её одежду, пока голос не стихает до шёпота. «Марго, прошу. Слёзы текут по моему лицу, пока я ползаю по комнате. Я понимаю, что она меня не слышит но не могу остановиться. «Марга, это я, Кэт! Прошу! Марга!» Из часовни доносится колокольный звон, но в нём слышится не ласковый призыв к молитве, а громкий и настойчивый перезвон тревоги. Симон, наверное, до смерти напугал сестру, которая сегодня за звонаря. А я всё ещё не могу найти Маргарет. Какая польза от того, чтобы видеть и слышать лучше при лунном свете, когда луны нет? И внезапно меня осеняет. Я слышала Маргарет потому, что она была в луче лунного света. Она где-то снаружи. Я вскакиваю на ноги и бегу к двери, но по дороге запинаюся ножку кресла и едва не вываливаюсь наружу. Колокольный звон эхом отражается от стен, и, кажется, словно звонят два разных колокола. Вдалеке слышны голоса сестёр. Почти все, наверное, уже проснулись, по привычке. Луну едва видно за деревьями, её лучи не дотягиваются сюда, но после тёмной гостиной на улице кажется довольно светло. Примерно в двадцати шагах от меня я замечаю бесформенную кучу шерстяной ткани, из-под которой торчат две босые ноги. Эта картина напоминает мне о той ночи, когда я нашла Пиретту, чего к горлу подкатывает тошнота. Маргарет лежит на боку в траве, куда приползла или её притащили скрытого перехода. Вскрикнув, я бросаюсь к ней и переворачиваю на спину. Её глаза на месте, но на залитой кровью левой стороне головы виднеется рана. Остатки волос беспорядочно облепили тёмно-красное месиво. Пока я баюкую обмякшее тело, губы Маргарет двигаются, словно она говорит. Я знаю, стоит мне прикоснуться к крови, в голове раздаться последняя мысль подруги, наполненная испугом. Но не могу побороть желание услышать её голос ещё раз. Поэтому прижимаю дрожащие пальцы к её щеке, а затем осторожно провожу по влажным спутанным волосам. «Кэт». Она думала обо мне? «Кэт, помоги мне! Помоги маме!» Она услышала мой голос из-за стены? Неужели она была ещё жива, когда я пробежала мимо неё, стремясь поскорее добраться до гостиной-настоятельницы? «Марго!» — всхлипываю я. «Прости, я слишком поздно поняла, что произошло!» «Где ты? Вокруг так темно!» Это больше, чем я когда-либо слышала от других убитых, но почему-то от этого только хуже. Я прижимаюсь лбом к её лбу, слёзы капают ей на лицо. «Прости, прости меня! Я люблю тебя, Марго!» «Я тоже люблю тебя, Кэт». Я отшатываюсь. Слишком похоже, что она отвечает. «Марго?» — шепчу я. «Ты меня слышишь?» «Да, но ничего не вижу. И у меня болит голова». Её голос затихает. «Я хочу спать. Так сильно хочется спать». Медленно, словно во сне, я опускаю окровавленную руку на её шею. И слабый, прерывистый пульс просачивается сквозь кончики моих пальцев. «Благословенное солнце! Она ещё жива!»